Глава тринадцатая. Старый дурень. Сознание возвращалось наплывами. Как фрагменты из сна проносились перед глазами мудрейшего размытые непонятные образы. То у самого носа мелькает трава, то какие-то люди, склонившись над ним, что-то спрашивают. Пару раз я, рачнувшись, созерцал плывущие в голубых небесах облака, пахло степью и кровью, но больше всего конским потом. Мир шатался и трясся в клокочущем пламени боли. Стук копыт лился в уши сквозь въедливый несмолкаемый гул. Только к Яру пришло понимание, что его уложили в носилки между двух лошадей и куда-то везут, как волна темноты снова смыла все мысли. Вечный медленно падал в бездонную пропасть. Все летел, и летел, и летел. Грани времени стерлись. Казалось, падению вовсе не будет конца, но в какой-то момент пелена из вихрящихся серых клубов, что висела вокруг, растворилась, и внизу далеко-далеко показалось зеленое нечто. Постепенно оно разрослось, обрело очертания, стали заметны детали. Яр увидел бескрайнее море лесов с островками поляны и вихлявыми змейками рек. Вон одна, что значительно шире других, убегает зигзагами вдаль. Там на самой границе доступного взгляду поднимается к небу стена. «Да ведь это же наша долина!» — неожиданно приходит прозрение. «Неужели я умер, и мой дух так прощается с домом?» «Ну-ка, что это там?» Вдалеке возле линии гор что-то темное медленно движется, словно туман наползает. Но туман необычный, густой и как будто живой. Тянет щупальца в разные стороны, поглощает леса и поляны и все то, что встает на пути. Ветер, вдруг засвистевший в ушах, начинает сносить яро к этому черному облаку. Несколько мгновений полета, и мудрейший парит над разливами тьмы, что дрожат и шевелятся. Здесь падение стало стремительней. Вечный мчится к земле, как стрела. Вот туман уже ближе и ближе, и... Неожиданно черная масса распалась на части. Орда! Тысячи тысяч чудовищ всех виданных форм и размеров. Да и невиданных тоже хватает. Многоликое мерзкое воинство нет им числа. Мудрейший замечен. Уродливые морды задираются к небу. Скалятся зубастые пасти, многие из которых уже покраснели от крови растерзанных жертв. Земля и твари на ней приближаются. Вот уже можно рассмотреть жадный блеск в желтых глазах. Еще немного и... Яр весь мокрый от пота. Жарко так, словно кто-то костер распалил в голове. Боль в груди сумасшедшая, будто внутрь впихнули горячие камни. Жжет и давит нещадно. Но зато и стрелы уже нет. Острие не торчит, значит, вытащили. Наложили на рану какие-то влажные тряпки. От компресса противно разит чем-то резким и муторным. Тошно. Хочется есть и блевать одновременно. Жизнь пленители Яру решили оставить, раз лечат. Только где же они, эти лекари? «Сын Ярада», «Нет, Йенны», попробовал повертеть головой. Получилось, но боль нестерпимая. Темнота, хоть глаза вынимай. Ничего разобрать не выходит, так что лучше зазря и не дергаться. С этим просто. Ни рукой, ни ногой все равно шевельнуть не выходит. Они крепко связаны. А пленителей рядом и нет. Может, серые тени, что еле заметны там сбоку и есть, егеря? Разобрать не выходит. В воспаленных глазах пелена, да и ночь погрузила округу во мрак. Я расставил попытки узреть что-то важное и, расслабив затекшую шею, постарался прислушаться. Тоже напрасно. Тишину нарушали лишь длинные трели сверчка. Звезды в небе медленно плыли по кругу, почему-то мигая в такт с биением сердца южанина. Хоровод в черной выси вращался быстрее и быстрее и быстрее. Напоследок мудрейший успел осознать, что лежит на каком-то шершавом плаще, и опять провалился в беспамятство. Следующее пробуждение принесло очередную порцию боли. Яра как раз поднимались с земли для погрузки в носилки. Утро уже наступило, и свет проникал под слегка приоткрытые веки мудрейшего. Сильные руки тянули небрежно, но вечный терпел, стиснув зубы, не желая себя выдавать. Вскоре муки закончились. В гамаке из упругой материи Яр немного расслабился, но передышка оказалась недолгой. Несколько мгновений покоя, и опять все вокруг затряслось. Путь отряда продолжился. Без какой-то особенной спешки. Но отнюдь и не медленно. Егеря бездорожьем степи пробирались на север. Курс мудрейший сумел распознать по движению в небе светила. То же солнце, забравшись в зенит, послужило сигналом к привалу. Люди спешились, зашуршали трепичные свертки, раздались голоса егерей, что молчали в дороге. Хруст лепешек, довольное чавканье, бульканье фляк, очевидные звуки обеда наполнили место стоянки. Как же хочется пить, пуще прежнего взялась за вечного жажда. Терпим. Пусть продолжают считать, что я сплю. Тянем время и слушаем. А послушать, что было. Где-то справа в десятке шагов от яра кто-то, первым закончив с едой, пробурчал. Что-то долго он в бездне торчит. Может, не проклятый вовсе? Не, бездушный как есть возразили сквозь чавканье. «Человек бы давно уже сдох. Ты дырищу видал?» «Да, дырища там добрая. Болт не прутик. Чудно, что до речки добег». «Потому и добег, что бездушный. Эти гады такие, живучие». «Это точно. Вон первый походу из наших, обычный. Кобыла с коней, он за ней. Под кобылой ископытился После всплеска дружного трехголосого гогота ушей Яра достигло еще одно предположение. «А который удрал тоже нелюдь. Готов спорить на золото, что за Арбагов, сынок. Ты видал, как он с лошади спрыгнул? Я на ярмарке Вейни Акроватов встречал и не раз. Хрен с два, кто из них сиганет, как тут. Так что точно бездушный. Непонятно, с чего только в этого стрельнул. «А ну, разговорчики!» вмешался в солдатскую болтовню кто-то старший. — Господин капитан, так мышь тихо. — Тихо мыши сношаются, — рыкнули в ответ. — У бездушных, небось, уши получше твоих. Вдруг он слушает. Еще успеете обо всем посудачить. Больше, чтоб до заставы ни-ни. Или хочешь без наградных остаться? — Никак нет, господин капитан. Виноват. Разбавленная хрустом и чавканьем тишина снова воцарилась вокруг. Яр некоторое время подождал для уверенности. Ничего. С дисциплиной в отряде порядок. Получили приказ не болтать, не болтают. Так же молча егеря начали собираться в дорогу, и мудрейший не выдержал. «Пить!» — слабым дрожащим голосом простонал Яр, имитируя внезапное пробуждение то ли вышло у Вечного чересчур тихо, то ли просто имперцы не видели срочности в облегчении мук своего живучего пленника, но к моменту, когда губ мудрейшего наконец-то коснулось холодное горлышко фляги, Яр успел еще трижды повторить свой просительный стон. Струи теплой, слегка горьковатой жидкости потекли в пересохшее горло. «Дрянь, но как же приятно!» Правда, толком напиться не дали, оторвав вожделенный сосуд через пару десятков глотков. Наконец, распахнув глаза, Вечный смог рассмотреть склонившихся над ним людей. Однозначно военные. Яр хотя и недавно узнал про понятия. Армия, воины, солдаты. Но по схожести серо-зеленых одежд сразу понял служивые. Да и помнил же, кто их тогда догонял. Егеря-пограничники. Значит, осталось недолго. Проклятым вроде в империи головы рубят, если магистр не врал. А ведь мог и соврать, промелькнула внезапная мысль. И про это, и про все остальное. Или часть все же правда. Наверное, правда была, только как разобрать, где обман а где истина. «Ну так что, ты бездушный, аль нет? Сам признаешься или братьев дождемся?» — иронично поинтересовался солдат. «Да неважно», — сердито бросил другой, отличавшийся от остальных егерей наличием блестящей кольчуги. «То есть важно, конечно, чтоб проклятый, но можешь молчать. На заставе во всем разберутся. С тебя дотерпеть и не сдохнуть смогёшь? «Постараюсь», — выдавил Яр. «Ну и ладненько», — расплылся в улыбке имперец. «Коли проклятый, все по-золотому получат, а я так и вовсе пяток. Так что держись, бородатый, до форта чтоб протянул». Обращение Яра сначала немного смутило. Вроде же не похож на безродного. Но, присмотревшись к служивым внимательнее, Вечный все понял. Лица солдат были тщательно выбриты. Житель долины про этот обычай скрести себе кожу ножом. Уже знал и видел, как тот же Аркюль по возможности брил подбородок и щеки кинжалом. Сам же мудрейший волос на лице не касался аж с праздника длинного дня. Вот и оброс сверхприличий. «Есть хочешь?» — поинтересовался все тот же имперец в кольчуге. И, не дождавшись ответа, добавил, «Сейчас перевяжем, и надо пожрать. Только мяса не дам, не сгрызешь. Кашка самое то. Капитан, видно, это был он, бросил пару приказов и скрылся из вида. Дальше Яру пришлось пережить несколько неприятных минут. Для начала мудрейшего аккуратно, как, видимо, представлялось опускавшим его егерям, положили на землю вместе с носилками. Затем подошедший солдат с сумкой, полной каких-то малюсеньких фляг и коробочек, небрежно сорвал бинты с тела вечного и принялся обрабатывать рану. Отвратительный запах густой жирной мази ворвался в ноздри. Обмакнутая в эту вонючую жижу тряпичная скрутка настойчиво лезла в небольшое отверстие, оставшееся от извлеченной стрелы. Дырищей, как Давича, назвать эту дырочку сейчас уже было нельзя. И если же лекарь сумел скрыть свое удивление, то у солдат, помогавших целителю сдержаться, не вышло. «Ого, ты видал? Ничего себе скорость!» как пупок на груди вместо дырки, да и кровь не идет. За два дня заросло. Чудеса, вот бы мне так уметь. Да, живучие суки, теперь уж все ясно, бездушный. А значит, гульнем? Подытожил осмотр раненого третий егерь. Закончив перевязку, молчаливый лекарь ушел, прихватив с собой помощников. Им на смену немедля явился солдат с миской каши в руках. Подсунув Яру под голову свернутый плащ, он принялся за кормежку. Вскоре, разобравшись с делами егеря, по-быстрому свернули лагерь, и отряд продолжил движение. Яр, болтавшийся в гамаке между конских боков, хоть и мучился болью в груди, но сознание уже не терял. Заживавшая рана соднила и сильно чесалась. Иногда на особенно резких рывках там за ребрами жгло как огнем – Сами кости тем более ныли, особенно ключица с лопаткой, коим досталось сильнее всего. Подзабытые, но все же знакомые ощущения. Когда-то мудрейший уже проходил через нечто подобное. Лет триста назад копье одного заречного воина пронзило грудь сына Ярада. Тогда было хуже. Широкий тупой наконечник продрался сквозь плоть, оставив огромную рану. Кожа, мясо и даже хребет уступили напору оружия. Зацепи кремень сердца, возможно, бы вечный умер. Ну а так, две недели от лёжки, и всё заросло. Даже шрам рассосался со временем. Чего уж тогда говорить о менее серьёзных ранениях, коих в жизни любого охотника предостаточно. Я драли медведи и волки, цеплял лапой тигр, в различных падениях несколько раз ломались конечности. Как-то камень, сорвавшись с горы, раздробил ступню начисто. Зажило. Всего неделю спустя сын Ярада уже смог ходить, а через месяц и вовсе носился, как ни в чем не бывало. Божьим сыном быть очень неплохо, думал Яр в ту далекую пору. Вечным быть хорошо, но не в этой стране, понимал Яр сейчас. К упомянутой воином заставе егеря прискакали под вечер. Слегка приподнявшись в носилках, я расхитрился окинуть взглядом окрестности. В этой части долины тракт опасно прижимался к Хартийским горам, проходя вдоль соснового леса в какой-то паре десятков миль от стены. Возможно, именно поэтому возведенная у границы с Волонгом крепость выглядела подозрительно новой, да к тому же была и не каменной. Внушительный чистокол бревенчатых стен разовел в предзакатных лучах. Высоченная дозорная башня, да и другие видневшиеся сквозь распахнутые настежь ворота постройки имели такой же оттенок. Светлый свежоошкуренный сруб, из которого бревнышко к бревнушку и был собран форт, перекрасило заходящее солнце. Смотрелось все очень красиво, но я раценить не сумел. Мысли пленника занимало другое. Дорога отряда закончилась. А значит, и жизнь богомерзкого вечного, то есть проклятого, по мнению местных, оборвется в ближайшее время. Мудрейший отчаянно перебирал в голове варианты спасения, но отыскать хоть какой-нибудь выход не мог. Побег отметался, нет сил. Сражаться тем более глупо. Просить, умолять, уговаривать, врать, обещать что угодно. Едва ли поможет, но пробовать нужно. Вдруг выйдет урвать день-другой и чем длиннее отсрочка, тем лучше. Затянутся раны, вернутся и силы. Процесс этот скор. Яры сейчас был способен подняться и даже пройтись, не спеша, только этого мало. Недельку бы сроку, и все восстановится. Пока же мудрейший скрывал перемены в своем состоянии и притворялся совершенно беспомощным, каким он и был всего сутки назад. Мимо раненого проплыли массивные створки ворот, и несколько мгновений спустя надоевшая тряска закончилась. Чувствительно качнувшись напоследок, носилки замерли. Яр бросил осторожный взгляд назад. Последний из солдат еще въезжал за стены, а к прибывшим со всех сторон уже спешил народ. — Поймали? Этот, что ли? Почему один? — Все целы, без потерь. Вопросы лились на солдат потоком. Вокруг мгновенно собралась толпа, и все кричали разом. Галдеж стоял, как в ярмарочный день, на миновой поляне, что у посёлка змей. Была когда-то. Мудрейший проглотил застрявший в горле комок и отогнал не вовремя возникшую картинку. О прошлом было некогда грустить. Сейчас бы разобраться с настоящим. Имперцы из пришедшего отряда в десяток голосов вещали о подробностях погони. Их слушали, разбившись на кружки, но самая большая группа любопытных теснилась у насилок с пленником. Спускать на землю яро не спешили. Все терли языки, и даже капитан, активно молотя руками воздух, о чем-то с жаром излагал двум офицерам, стоя в стороне. Видать, нечасто проклятых ловили на границе, раз посмотреть на редкий экземпляр явились все, включая постовых. «Какой-то он тщедушный!» — в сомнении приподнял бровь молоденький солдат. Такого вам и я могу поймать. В ближайшей же деревне и поймаю. — Ну, люк, скажешь тоже, тщедушный, — хмыкнули в толпе. — Пойди вон в лужу глянься, великан ты наш. Сам дрыщ-дрыщом оумничаешь. Народ, а может, люк того? Ну это, тоже проклятый? Раздался дружный хохот. Служивый народ издевку оценил. Соседи весело толкали шутника, мол, дал тогда дал, разоблачил про хвоста. «Я жилистый!» — и не подумал обижаться парень. «Вы, толстозадые деды, мне просто стройному завидуете!» «А как же!» — опустилась Люку на плечо рука. «И я, как самый старый толстозадый дед, тебя из зависти отправлю мыть конюшню!» Теперь уже солдаты не смеялись, зато им перец средних лет с налетом седины в курчавых волосах, что подошел так тихо, довольно ухмылялся. По выпуклой пластине на груди и длинному богатому плащу Яр сразу догадался — командир. Сболтнувший лишнего несчастный острослов застыл по стойке, смирно не моргая, но долго ждать парнишке не пришлось. «Чего стоим, солдат? Запамятовал, где у нас конюшня?» «Никак нет, господин майор», — выпалил провинившийся и опрометью бросился выполнять приказ. Другие зеваки тоже не стали задерживаться — Все, чье присутствие здесь не требовалось, тотчас разошлись, а оставшиеся егеря немедля занялись делом. Солдаты спешно расседлывали коней, их капитан в подробностях докладывал майору о случившемся, а яра, отцепив носилки, куда-то понесли. За узкой дверью, куда втащили вечного, по центру комнаты располагался накрытый простыней стол. Вблизи него стоял наполненный водой бочонок. С ним рядом широченная скамья вместила стопку выстиранных тряпок и черпак. Чуть в стороне высокая жаровня чернела россыпью остывших угольков. Вдоль стен теснилось несколько шкафов, забитых лекарским добром. Флаконы, банки, пузырьки, коробки, различный медицинский инструмент, бинты и всякий прочий непонятный хлам. Неудивительно, что здесь стояла вонь. С порога в нос ударил резкий запах и это при распахнутом окне. Вопреки ожиданиям, сначала яра в носилках опустили на пол, где полностью раздели, и уж только потом голову водрузили на стол. Беглый осмотр раненого сподвигнул лекаря подсокать языком и вынести вердикт. «Здесь нечего лечить. Еда, питье и сон. Дня два и он очухается. Оденьте в чисто и можете тащить его в застенок». В шесть рук мудрейшего как малого ребенка засунули в тряпичные штаны, затем, немного приподняв, накинули такую же рубаху. Опять носилки, снова двор и тряска. За с виду дверью коридор, за ним еще один с охранником в конце. Засовы с лязгом убежали в сторону и пленников тащили в темное, лишённое окон помещения. Стол, лавка, две свечи, четыре черных зарешеченных провала в никуда. И стражник, подскочивший в любопытстве. Есть постояльцы?» – кивнул на камеру сопровождавший Яра офицер. Всего один. Гони его отсюда. Как так гони? Растерялся охранник. Этот гад в телеге с зерном парчу прятал. Выкупные только через два дня подвезут. Насрать за ворота его, махнул рукой офицер. Наш новый гость хочет отдохнуть в одиночестве. Майор приказал, чтобы один и следить неусыпно. "Давай, выводи". Не споря больше, стражник бросился к одной из решеток и недолго побринчав ключами, распахнул невысокую дверцу. Нырнув в темноту, охранник скрылся из вида пришедших, но спустя всего пару мгновений вернулся обратно, волоча за собой помятого заспанного мужика. Тот, не понимая, таращил глаза на державших насилки солдаты на яра. Открыв рот, узник было решился спросить, что к чему. Но, нарвавшись на взгляд, офицера, одумался и в молчании проследовал прочь. Пока вечного заносили в освободившуюся камеру и перекладывали на грубую деревянную скамью, заменявшую здесь кровать, дежурный успел воротиться. Перед тем, как захлопнуть решетку, на полу рядом с ложем раненого бездушного егеря дальновидно оставили пару тарелок с едой и кувшин. Подчивать пленника с ложечки больше не собирались. Сможет, поест. А коли нет, так в застенке довольно прохладно продукты едва ли испортятся. Провожатые носильщики удалились, стражник занял привычную позу, усевшись на лавке. Яр же взглядом тянулся к свечам, размышляя над собственной участью. «Кормят, лечат, не бьют. Знать к чему-то готовят. Вот понять бы к чему». В заточении время шло медленно. Смену ночи на день и обратно без окна распознать тяжело. По своим ощущениям и тому обстоятельству, что охранники трижды менялись, Яр решил, что уже миновало три дня. Также точность расчетов подтверждала количество завтраков, обедов и ужинов. На еду не скупились. С каждым разом порции становились все больше, а пища сытней. Вслед за кашей явились и сало, и мясо, и хлеб. Вечный лопал как не в себя. Силы стремительно возвращались. На месте раны осталось жалкое невзрачное пятнышко. Еще чуть-чуть и оно пропадет. Окрепший пленник даже начал всерьез задумываться о побеге, но пока слишком многое оставалось для Яра неизвестным и непонятным, чтобы идти на такой риск. Тем более, что его дальнейшая судьба по-прежнему скрывалась в пелене незнания а после визита майора, случившегося в первый же день заточения, загадок только прибавилось. Тогда, всего через час после появления яра в стенке за дверью послышались ругань и звуки какой-то возни. Охранник вскочил, попытался окликнуть напарника с той стороны, но уже слишком поздно. Засовы сдаваясь загромыхали, и сквозь растущую щель начал протискиваться обряженный в балахон человек, Стражник, что дежурил снаружи, старался сдержать нежеланного гостя, но бой этот явно проигрывал. Почему, было ясно. Сопровождавшие борьбу слова все разъясняли. Проведать пленника явился человек, имевший власть, которого так просто не спровадишь. «Пусти, кому сказал!» — визжал пришедший. «Не велено же, братья!» — молящим голосом противился солдат, раскинув руки в стороны. «Мне можно!» Проклятый как раз по нашей части! Сие есть дело братства!» «Но у меня приказ, вы ж знаете порядки», — упорствовал охранник, отступая. «А ты-то что стоишь?» — прикрикнул солдат на напарника. «Беги к начальству, живо!» Второй служак не стал заставлять себя упрашивать, и, ловко просочившись сквозь живой затор, стремглав утопал по коридору. Буквально миг спустя церковник смог нащупать слабину в защите егеря, И, испустив поведное «Ага!», прорвался-таки внутрь. «Где он? Устроили темницу, не видно же низги!» Силился разглядеть внутренности камер церковник. Видно, года уже притупили зрение брата. Да и зашел он из светлого коридора во мрак, так что минута-другая истратилась только на привыкание глаз к темноте. Грузный обладатель серого балахона присматриваясь бродил вдоль решеток. Причем зажатая в руке свеча церковнику только мешала, слепя осторожного брата, не решавшегося просунуть источник света сквозь прутья и болтавшего ему лица. Безуспешные поиски пленника сопровождались ругательствами, обещаниями всяческих кар виноватым и просто невнятным бормотанием. Охранник тенью следовал за гостем, притворно щуря глаз и сетуя на то, что где сидит бездушный, знать не может. «Мой пост снаружи, братья!» — сокрушался стражник. — Не ведаю, где заперт. Чуток погодите, воротится гашек. Он точно знает, сам же запирал. Но служитель церкви годить не собирался. Он только отмахнулся от охранника, а сам попробовал пойти другим путем и напрямую обратился к пленнику. — Эй, проклятый, ты где? Отзовись! У меня к тебе есть вопросы! Само собой, мудрейший не откликнулся. Яр, замерев, лежал во тьме своей коморки и благоразумно молчал. Церковник подождал ответа, не дождался, склонил зарбага, плюнул под ноги и лишь потом внезапно догадался вернуть свечу на стол. Спустя минуту радостное «вижу» совпало с грянувшим по коридору топотом. О чем хотел брат пообщаться с проклятым, и как он думал получить ответы сквозь решетку, так и осталось тайной. Вбежавшие солдаты вежливо подвинули церковника чуть в сторону и выстроились между ними камерой. Майор, вошедший в комнату последним, расстроенно вздохнул. «Брат Рикард, каюсь, виноват. Не сообщил вам новость. Я собирался, но одно, другое, третье...» «Бернард, что происходит?» — не стал дослушивать речи егеря церковник. «Какого лешего мне не дают пробраться к пленнику? Я должен допросить!» Да и вообще, пора бы отправлять за Инквизицией. Пора да не пора, поднял руку майор. Гонца я уже выслал, но не к вашим. Не злитесь, брат, но у меня приказ сдать пленника гвардейцам. Пришел еще тогда, когда мы получили из Селины весть про их отряд. И, между прочим, от самого наместника Ализии тут не поспоришь. Причем отдельным пунктом шло допросов не чинить. Вы думаете, я бы не хотел его поспрашивать? «Вот так дела!» — с досадой протянул церковник. «Какой-то важный гусь, видать, попался. Сказал бы сразу, что к чему, так я бы и не лез». «Так вот же ж, не успел», — развел военные руки в примирении. «Моя вина. Обиды не держите». «Какие тут обиды?» — отмахнулся брат. «Я ж с пониманием. Коль надо, значит, надо». Служитель церкви разочарованно вздохнул и двинулся к выходу. На миг, задержавшись в дверях, он обернулся и бросил пару слов расстроивших мудрейшего, который, слушая весь этот разговор, уже воспрянул духом. «Пусть уж там с ним по-ласквее. Все одно рано или поздно проклятый к нам попадет. Хотелось бы, чтоб с языком и при разуме...» передам!» — улыбнулся Бернард. «Только что им слова какого-то майора с границы». Церковник ничего не ответил. Тяжелый поступью брат двинулся по коридору прочь, злорадно ухмыляясь. Солдаты со своим командиром также не стали задерживаться. Спустя всего минуту Яр снова разделял полумрак за стенка в прежней кампании молчаливого стражника. Все разошлись, оставив вечного раздумывать о будущем. Оно казалось пленнику зловещим и безрадостным, но главное, оно хотя бы было. Казнь временно откладывалась, и это знание вселяло в яро талику надежды. Четвертое утро в застенке началось для ярость сюрпризов и бурно. Во-первых, мудрейший благополучно проспал смену стражников. Конечно, он слышал, как дверь распахнулась, и слышал шаги и слова, которыми перекинулись егеря. Просто переворачиваться на другой бок, чтобы рассмотреть своего нового сторожа, не счел нужным. Когда же, привлеченный бренчанием тарелок, пропихиваемых под решетку через щель вдоль пола, яр резко повернулся на скамье и встретился глазами с давешним парнишкой, брови мудрейшего поднялись в удивлении. Солдат, недавно обозвавший пленника тщедушным, сам габаритами и верно не блистал. Нормально скроен, но довольно худ, а ростом ниже вечного на голову. На вид лет двадцать, гладко выбрит, без усов, а сверху шевелюра в цвет соломы, прихваченная на долбом шнурком. На молодом лице и так сгустились тучи, а тут еще и яр невольно улыбнулся узнавая парня. Мальчишка вспыхнул. «Че ты лыбу давишь? Жри давай, бездушный!» «Не горячись, солдат», — спокойным голосом проговорил мудрейший. «Я просто рад знакомому лицу». «А я не рад!» довольно грубо продолжал беседу люк по твоей милости я вдоволь нанюхался конского дерьма за все три дня другие сторожаи словом не обмолвились с южанином так что для яра этот разговор стал первым в заточении мальчишка егерь от чего то приглянулся вечному и пленник решился поболтать я помню как ваш командир придрался к шутке но я то здесь причем ты посмотри какой умник выискался — прищурился солдат. — Ни при чем он, видите ли. Раз проклятый, мог бы и поздоровее быть. Глядишь, я и смолчал бы. Вас что там у себя в Волонге не кормят? Или откуда ты там вылез? Не имперец же точно. По говору сразу слышно, не наш. Хотя стой. — Не смей отвечать, — стрепенулся охранник. — С тобой же нельзя разговаривать. Узнают, попадет мне. — Эх, правду молвят язык мой, враг мой. Болтун опять нахмурился, а Яр, желая подбодрить солдата, произнес «Сынок, не бойся, я тебя не выдам». «Какой я тебе, сынок? Нашелся тоже папка у самого-то!» На полусловии люк осекся, видать смекнув, что разница в их возрасте огромна. Парнишка хмыкнул, почему-то улыбнулся и, показав, что разговор окончен, отправился к столу. «Там хамоватый егерь не уселся, как другие стражники» а попросту улегся, подсунув под голову локоть и закрыв глаза. Яр не был уверен наверняка, но ему показалось, что вскоре мальчишка и вовсе заснул. Впрочем, отдых охранника продлился недолго. Не прошло и часа, как в коридоре раздались шаги. Люк надо отдать ему должное. Среагировал быстро. Когда дверь распахнулась, малыш-охранник уже стоял на вытяжку, выпитив узкую грудь. Гостей явилось четверо. Сам командир заставы и трое воинов в необычном облачении. Пластины легких лад охватывали торсы неизвестных. Штаны в обтяжку густо покрывали выпуклые кожаные вставки, твердые на вид. На толстых поясах с карманами висели ножны, у каждого подвое. Это если не считать ножей. За спинами диковинных солдат виднелись небольшие в сравнении с размерами хозяев сумки с лямками, идущими на плечи и под грудь. Все трио выделялось богатырским телосложением и огромным ростом. Стать осанка выдавали воинов. И воинов настоящих. Не то, что тот же Люк. В щитах, похоже, великаны не нуждались. Ну или попросту не взяли их с собой. На головах же незнакомцев удерживались тонкими ремнями, изящно собранные из нескольких пластин и с виду не особо прочные шлемы. По крайней мере, так подумал Яр. «Ну все, пришли, он здесь», — махнул рукой майор на камеру мудрейшего. «Что смотришь? Открывай!» — последовал приказ, и стражник мигом подскочил к двери с ключами. Пока люк ковырялся с замком, командир егерей успел излить свои сомнения в вопросах. «Вы точно справитесь? Не мало ли людей? Может, еще вам дать в сопровождение?» «Не нужно», — коротко ответил великан с полосками сержанта на наплечнике. Как договаривались, одного у вас возьму за место кучера, и хватит. Наконец потуги низкорослого охранника дали результат, и под скрип открываемой решетки мечи гвардейцев одновременно покинули ножны. Правда, клинки оголили только двое из них. Сержант же достал откуда-то из-за спины странного вида штуковину. Два узких металлических кольца с разрывами в три пальца шириной, соединенные короткой железякой. Когда солдат, пригнувшись, шагнул поближе к пленнику, Яр рассмотрел еще и некий штырь, торчавший в центре всей конструкции из незаметной прорези. «Повернись спиной», — прозвучал первый приказ. «Теперь давай руки. Нащупал дырки. Суй». Мудрейший уже взвесил за и против, а потому безропотно продел сквозь кольца кисти рук. «Бежать не вариант, порубят тут же». Сопротивляться и подавно глупо. Дождусь момента лучшего, чем этот. Не отметал совсем надежды вечной. Пусть даже справлюсь с этими сейчас, что вряд ли. Снаружи крепость полная солдат. Не проскочить. Гвардеец тем же привычным движением извлек из-за пояса небольшой молоток и, заставив Яра встать на колени и положить руки на лавку позади себя, начал забивать клин в прорезь на железяке. С каждым ударом разрывы в металлических кругах синхронно уменьшались, а на седьмом пропали окончательно. Запястье пленника совсем уж не сдавило, но обхватило плотно. «Натрет ужасно», — сразу понял Яр. Но мысль, возникшая второй, напугала гораздо сильнее. «Сам не сниму». «И что теперь?» «Ну, разве что...» «Теперь без кузнеца не снять», — не дал додумать пленнику сержант. «Пойдем». Гвардеец поднял вечного с колен и, пропустив вперед, погнал его из камеры. Добравшись до двери, ведущей в коридор, сержант внезапно вспомнил про Бернарда. «Насчет людей, давай возьму вот этого», — ткнул пальцем великан в застывшего у своего стола охранника. «По виду не объезд. Отпустишь или нужен самому?» «Да забирайте», — встрепенулся майор. «Вот только он из рекрутов. Недели не прошло, как мне его прислали». Может, все-таки возьмешь кого покрепче? — Не страшно, и такой сойдет, — махнул рукой гвардеец. — Пойди не в бой бросать. Солдат, с повозкой справишься? — А то! — расцвел в улыбке люк. Юнец, похоже, больно впечатлился выпавшей на его долю чести и позабыл, как нужно отвечать начальству. Напомнили мгновенно. — Так точно! — грозно рыкнул великан. — Так точно, господин сержант! — исправился мальчишка. «Я ж говорю, зеленый!» Майор скривился, как от кислой вишни. «Ну ничего, теперь-то мозги всяко вправятся». «Как доберемся отсылать обратно?» — на всякий случай уточнил гвардеец. «Да как хотите. Можете приткнуть в любой из гарнизонов. Сейчас везде серьезный недобор из-за нарваза. Возьмут любого. А я уж обойдусь, коль что». «Ну хорошо, посмотрим». Закончил разговор сержант и, подтолкнув пленника к выходу, возобновил движение конвоя. Люк первым, получив приказ собрать пожитки и забрать свои бумаги в комендантской стрелой, мчал вперед, а остальные пятеро — Бернард за ним, мудрейшие гвардейцы шагали узким коридором друг за другом, шли очень плотно, без разрывов. Яр всю дорогу чувствовал холодное железо у спины. Пусть руки пленника отныне были скованы но и мечей никто не убирал. Снаружи вышедших ждал необычный транспорт. Повозкой это было сложно обозвать. Ярп представлял себе большую клетку на колесах, как тот фургон, в котором он немного посидел до встречи с Домораном. На деле же четверка лошадей похрапывала в упряжке по парам перед чудным, возможно лишь для чужестранца-пленника, шестиколесным длинным экипажем. Глухой закрытый короб с дверцей, но без окон. Наружный металлический засов бросается в глаза. Для вентиляции с боков по ряду дыр или скорее щелей в два пальца шириной. К высоким козлам ведут ступени из прибитых досок. С торца какой-то люк, наверное, отдел для багажа. Все сделано добротно, без изысков. Ни гладких форм, ни вычурной резьбы. Довольно грубовато, но надежно. В таком же духе и отделка изнутри. Мудрейшего втолкнули в узкий лаз, считавшийся здесь дверью. Две лавки из шлифованной доски, за место спинок выпуклые кожаные вставки прямо на стенах, по центру промежуток меньше шага, вот и все. У потолка есть прорезь, что ведет к вознице. Довольно душно. Пахнет древесиной, потом копотью. В фургоне монков было хоть свежо. Сидеть, когда у тебя руки за спиной, не самое удобное занятие хорошо хоть спинка оказалась мягкой. Яр видел в прорезь, как воротился люка и что-то тихо сообщил сержанту. Гвардеец выслушал, кивнул и подозвал своих. Парнишка же полез наверх на козлы, качнув повозку и пропав из вида пленника. Дверь снова распахнулась, впустив снаружи сразу две фигуры. А сам глава конвоя, что показала в этот раз другая щель, запрыгнул на коня чуть в стороне. Сперва сержант подъехал к экипажу и лично запер пленника с охраной, а лишь затем махнул рукой вознице отправляться. На лавке яр недолго восседал. Внутри троим тесниться было сложно. Гвардейцы это знали хорошо и попросту согнали вечного на пол. Колеса скрипнули, фургон затрясся, дорога в неизвестность началась. «Хоть скажите, куда меня везете?» — не вытерпел пленник. «Не разговаривать!» — явился ожидаемый ответ в компании с чувствительным пинком. Яр вздрогнул, но смолчал, решив не продолжать, и замер, погрузившись в мысли. Дорога вслед за солнцем шла на запад, то забирая в степь, то прижимаясь к лесу. Тракт оказался не особо людным, а может, просто вечер был тому виной. За три часа фургон гвардейцев раз обогнал босс из нескольких телег, встречу же попалась пара конных и одна повозка. Места вокруг лежали необжитые. Ни хуторов, ни деревень, ни одного возделанного поля. Дикий край. Вдали сквозь щели было видно горы, но сумрак постепенно их скрывал. Граница света поднималась по стене, стремясь к вершинам. Неотвратимо приближалась ночь. Охранники, убрав мечи, тряслись на лавках по бокам от пленника. Их сапоги нет, нет касались Яра, что скрючившись полулежал внизу. Мудрейший неспроста избрал такую позу. Босые ступни Вечного как бы случайно упирались в дверь, а плечи в стену на другом краю. Вот уже час, как Яр тихонько по чуть-чуть продавливал засов. Вернее, петли, что его держали. Когда колеса попадали в яму и экипаж особенно болтала, все мышцы пленника трудились на повег не зная сколько им осталось ехать мудрейший понимал что лишь в пути еще есть шанс удрать потом конец смерть пытки вернее наоборот сначала будут спрашивать скорее всего про орден и аркюля затем уж к палачу а может как сказал тот в балахоне гвардейец разузнав свое уступят проклятого братству что еще страшней Как ни крути, а все равно бежать. Так лучше поскорей, пока вокруг пустое приграничье, а рядом лес. В лесу-то он уйдет. Побегать силы есть. Жаль, только руки скованы, что крайне неудобно. Но даже с этой трудностью возможно разобраться. Яр все уже продумал. План сложный и рискованный, но вроде выполнимый, раз ноги медленно справляются с засовом. Конечно, не с самой железной палкой а гвоздей, на коих и держались петли. Осталось дотерпеть до полной темноты и подобрать момент. Такой возник уже довольно скоро. Стена деревьев подошла вплотную к тракту, и яр решился. Пленник начал ерзать на полу, как будто разминая затекшие конечности. Впрочем, так оно почти и было. Гвардейцы молча наблюдали за вознёй бездушного, решившего всего лишь сесть травней. Свет фонаря, висевшего в углу, рождал игру теней на стенах, и казалось, что Вечный просто вздумал выгнуть спину. Затекла. Но нет, сведенные друг к другу руки пленника внезапно дернулись наверх, пройдя над головой. На долю мгновения обогнав металлический звон, в повозке прозвучал хруст суставов. Приложив кандалами одного из гвардейцев по шлему, Яр резко вскочил и, походя двинув локтем второго в лицо, всем телом впечатался в дверь. Расчет оправдался ослабленные петли не выдержали и напоследок скрипнув выдираемыми с корнем гвоздями вместе с засовом отправились в дорожную пыль туда же следом за ними кубарем полетел пряник крики и лошадиное ржание потонули в боли удара несколько раз кувыркнувшись яр очутился в траве где вскочив на ноги зайцем припустил к лесу за спиной приближаясь стучали копыта повозка с солдатами прилично ушла по дороге вперед а вот их сержант ехал сзади и смог среагировать быстро Гвардеец легко бы догнал беглеца, благо был на коне, но пленник петлял, то есть прыгал. Как только наездник опасно разрыв сокращал и грозил дотянуться мечом, я резко бросал тело в сторону. Короткий полет, кувырок, и опять ноги топчут траву. Конь с шумом проносится мимо, но уже через несколько ударов сердца снова мчится на новый заход, развернувшись. Прямая не путь. Вечный движется к лесу зигзагами. Хорошо, хоть осталось всего ничего, шагов сто. Рядом свистнуло. Впереди чуть левее траву колыхнула стрела, прилетевшая сзади. Оглянувшись, мудрейший успел рассмотреть небольшой арбалет у сержанта в руках. Повезло. Расстояние было убойное. Зря стрелял на скаку. Заряжать теперь некогда, снова ставка на меч и коня. Ну а яр мчится дальше. Руки в кольцах прижаты к груди. Неудобно, но времени нет сотворить, что задумал пока. Кожу в раз оцарапало ветками, пусть и больно, а камень с души. Наконец-то подлесок, дальше конным никак. Эту мысль подтверждает и ругань гвардейца. Тяжелый, по звуку как дерево рухнуло, а ведь просто выпрыгнула из седла. Кусты позади затрещали. Сержант пёр, как дикий кабан, напористо, мощно и быстро, чересчур даже быстро. Яр вроде бы вырвал своими скачками задел, да надолго не хватит. Для настоящего бега одних только ног недостаточно, потребные руки, а в этих браслетах от них лишь помеха. Догонит, и драться не выход. С мечом у него преимущество, а там и другие подтянутся, их уже слышно. Идея, пришедшая в голову там, еще в камере, когда на запястьях сомкнулись проклятые кольца, казалась бредовой и дикой, но выбора не было. Приметив чуть в стороне силуэты двух близкорастущих друг к другу деревьев, мудрейший помчался на них. Как раз то, что нужно. Протиснувшись между стволов, Яр свесил вниз руки, поставил кисть левой ребром, прижимая к коре, подставил колено, упер со спиной и нажал со всей силы. Кость хрустнула, даже, наверное, кости. От боли на миг потемнело в глазах, но на это нет времени. Толкнув еще дважды для верности, беглец поднял вверх кандалы, и принялся спешно слюнявить кожу запястья. Противный вкус железа тотчас наполнил рот. Пожалуй, хватит. Облизанные руки устремились вниз. Упершись ногой в промежуток оков, яр начал дергать и тянуть раздавленную только что конечность. Рывке на третьем скомканная кисть сдалась и проскользнула сквозь кольцо. Все заняло каких-то пять ударов сердца, но ощущений море. Меч рубит воздух там, где только что была его нога. — Сержант уже догнал и, судя по удару, хочет взять живым. — Неважно, больше он не страшен. Пусть уж теперь половит. Яру вернулся от второго выпада и бросился во тьму. Лес к родной. Как дома. Те же сосны, такой же воздух, свежий и душистый. Такая же подстилка под ногами из опавшей хвои. Теперь бежать легко. Рука болит, но и не то терпели. Другая с грузом. Пальцы сжались на втором кольце, чтобы не болталось. Душа, которой вроде нет, поет. Сержант, наоборот, метает вслед угрозы и проклятия. Гвардеец отстает и сам уже все понял. Догнать его солдатам не по силам. Зачем вообще бегут? Пора бы возвращаться в форт и поднимать облаву, но ведь нет. Вояка все пыхтит яра за спиной, но звук все тише, тише. Что это? Еще один? Как так? Там позади, чуть сбоку, кто-то мчится. Ступает мягко, сильно не шумит. Не то что здоровяк-сержант, плодящий бурю звуков. Мудрейший поднажал, хотя куда быстрей. И так летел, рискуя расшибиться в темноте. Деревья замелькали частоколом, иголки вихрем вырывались из-под ног. Минута, две. Загадочный бегун не то что не отстал, а только подтянулся. Уже висит на пятках, скоро прыгнет. Настало время действовать. Пора. Мудрейший подпустил врага вплотную и резко прянул в сторону и вниз. При этом, ловко извернувшись, не глядя, отмахнулся кандалами. Мимо. Браслет ударил воздух на том месте, где в этот миг был должен находиться недруг. Вот же проворный гад. Прочувствовал момент и отскочил. Сейчас уже встает. Какой-то больно мелкий. Неужто Люк? Застыв на миг, мудрейший обомлел. мальчишка егер или кто он там, и столько ждать не стал. С улыбкой превосходства на лице солдат рванул в атаку. Пустые руки сжаты в кулаки. У Яра хоть браслеты. Сшиблись молча. В глазах мгновенно расцвели цветы, удар пришелся в лоб. Другой поддых, вдохнуть не в моготу. Сам вечный метил в горло, промахнулся. Люк двигался быстрей, и это было просто невозможно, хотя... Еще удар, еще, еще, еще! Яр, может, и достал противника разок-другой, но вскользь не по тем местам, куда хотелось. Имперец же отделал беглеца по полной, живого места нет. Как следствие, сменившая кулачный бой борьба закончилась, так толком и не начавшись. Прижав лицо мудрейшего к земле и вывернув за спину руки жертвы, Люк ловко их обматывал веревкой. «Признайся, удивлен! Ну-ну! И кто теперь, сынок?» — раздался незнакомый голос. «Вставай, шустряк! Ишь, руку изломал! Тупее этого я ничего не видел за всю жизнь, а ведь живу я долго!» Яр молчал. Сын Бога чувствовал себя беспомощным и жалким. «Все кончено!» Я проиграл. «Здесь не долина», — с тоскою думал Вечный. «Теперь я не сильнейший, не мудрейший. Я никто. Дикарь из леса. Старый дурень, в который раз не распознавший лжи». Избитый пленник кое-как поднялся и, следуя толчку, побрел обратно к тракту. «Там впереди его ждала повозка», ждал прерванный так ненадолго путь, там ждали обозленные гвардейцы, возможно пытки и возможно смерть. Но главное, чего страшился Яр сильней всего, теперь он вряд ли чем поможет племени. Южанин обреченно поднял взгляд на своего пленителя, шагавшего левее. Тот улыбался, но не зло, а Тут губы люка выровнялись, мгновение ушло. Что пленнику почудилось, понять не получилось.